Дэн Браун, «Тайна и Тайн» Глава 68 Кэтрин с облегчением увидела, как Лэнгдон спускается с балкона. Его силуэт выделялся на фоне тусклого света из глюка, который он открыл наверху. «Нам нужен огонь!» – срочным тоном произнес он, подойдя к ней на площадке. «Скажи, что у тебя есть? Зажигалка или спички?» «Прости, что?» «Дым! Нам нужен дым, если мы хотим выбраться отсюда!» В глазах Лэнгтона читалась явная тревога. То, что он увидел с балкона, его напугало, но, возможно, дало решение. «Кэтрин, у нас около двух минут, прежде чем вооруженный маньяк ворвется по этим ступеням. Я не уверена, что у меня есть. Моя сумка внизу. Давай возьмем ее сейчас же». С Лэнгоном на пятках Кэтрин спустилась по лестнице, теперь понимая его логику. Если звук выстрелов не привлек внимания сотрудников музея, то ничего другое не привлечет, кроме, возможно, угрозы пожара в древней библиотеке. Вчера, когда она была здесь с Лэнгоном, он показывал ей тщательно выполненную фреску Яна Хибела на потолке, сокрушаясь по поводу трех уродливых металлических дисков, установленных 1970-х годах среди росписи. Теперь Кэтрин догадалась, что Лэнгдон, несмотря на их неприглядность, был рад присутствию этих дисков — датчики дыма. Достигнув нижней площадки, Кэтрин нашла свою сумку и взвалила ее на первую ступень. Сегодня сумка была необычно тяжелой. В ней лежала ее рукопись — более 400 страниц и большая бутылка воды. Запустив руку в самый низ, она начала на ощупь переобирать содержимое в поисках чего-то, что могло бы разжечь огонь. Кэтрин знала, что у нее нет ни спичек, ни зажигалки. Но, как показывали многочисленные телепрограммы про выживание, огонь можно добыть с помощью самых обычных вещей. Мобильника, лупы, батареек, стальной ваты. Тем не менее, перерыв сумку, она поняла, что это тупик. «У меня ничего нет», – прошептала она Лэнгдону, стоящему на ступеньку выше. — Ни спичек, ни зажигалки. Телефон в мусорном баке. У меня перчатки, бальзам для губ, брошюра музея, батончик мюсли, бутылка воды. — Батончик мюсли из отеля? — Да, из мини-бара. — Он сгодится. — Горючие мюсли? — Батарейки? — настаивал Лэнгдон. — Что-нибудь электронное? Фонарик, брелок, наушники, хоть что-то? — Нет, Роберт, прости. Она замолчала. — Хотя в сумке есть встроенный клатч. Я не знаю... Клач, Что это?» «Зарядка для телефона, для сумок», — сказала она, раскрывая сумку. Отодвинув объемную рукопись, она показала Лэндону торчащий из подкладки кончик кабеля. «Типа маркетинговой фишки Куайяна, но удобно». «Я зарядила его перед поездкой, но не знаю, насколько». «Оставайся здесь», — сказал Лэндон, забирая сумку. «Через минуту скажу, что делать». Без лишних слов он бросился обратно по винтовой лестнице. «Надеюсь, она простит меня за это», – тревожно подумал Лэнгдон. Прошла минута, как он оставил ее внизу, и теперь он сидел на корточках на площадке посредине лестницы. Он нашел батончик мюсли и положил его рядом со стопкой страниц рукописи, которые уже отложил. Теперь он шарил по шелковой подкладке, сумке и, наконец, нащупал твердый прямоугольник в кармашке на липучке. Он вытащил его. «Это зарядка?» ультратонкий клатч Кэтрин больше напоминал розовую кредитку с хвостиком. Надеюсь, еще работает. Поднеся клатч к рту, он зажал кабель между зубами, дернул сильно и оторвал штекер. Затем разъединил два провода, зачистил их зубами и на мгновение соединил оголенные концы. В темноте на миг сверкнула яркая искра. Он надеялся, что этого будет достаточно. Лэнгдон положил зарядку на странице рукописи и взял батончик. Как он и предполагал, тот был в тонкой фольгированной обертке. Он оторвал кусок фольги и отделил узкую полоску, закрутив ее в тонкую нить между пальцами. Затем присоединил один конец нити к оголенному проводу, оставив другой свободным. Теоретически, когда он соединит свободный конец и замкнет цепь, электричество пойдет по фольге. Будучи плохим проводником, фольга создаст сопротивление, что приведет к нагреву, который в конечном итоге воспламенит фольгу. Ненадолго. К сожалению, ультратонкий материал прогорит за мгновение. Недостаточно, чтобы зажечь ламинированную брошюру или даже тонкий лист рукописи. Если Лэнгдон хочет разжечь костер, ему нужно что-то легко воспламеняемое. Очень легко. Внизу лестницы Кэтрин испытывала все большее беспокойство, молча ожидая дальнейших указаний от Лэндона. «Оставайся здесь. Через минуту скажу, что делать», — сказал он. Он двигался по лестнице и, наконец, расположился на полпути вверх, на решетчатой площадке, где они стояли раньше. Помимо шума от Лэнгдона наверху Кэтрин слышала звуки из библиотеки. Серию повторяющихся резких скрежещущих звуков. И Лэнгдон объяснил, что это переставляют витрину. Теперь звуки прекратились. Поняла Кэтрин, почувствовал, что время почти вышло. С возрастающим страхом она снова взглянула на металлическую решетку, где работал Лэнгдон. К ее удивлению, свет, просачивавшийся сквозь сетку, внезапно изменился. Это уже не были блеклые лучи из люка наверху. Это было мерцающее зарево. Огонь? Он смог? Ошеломленная, она затаила дыхание, ожидая. Через несколько секунд зарево стало ярче, и Кэтрин, наконец, выдохнула с приливом надежды. Она не знала, каким скаутским трюком воспользовался Лэнгдон, но по мере разгорания пламени она видела, что пористая металлическая решетка, на которой он разжег огонь, обеспечивала идеальную вентиляцию снизу, но ее изумление быстро сменилось тревогой. Огня многовато. Пламя стремительно расширялось и теперь покрывало большую часть площадки. В нарастающем свете она увидела, что Лэнгдон сошел с платформы и теперь стоял на коленях на ступеньках ниже, подпитывая огонь сбоку. Пламя разгоралось, и Кэтрин почувствовала, как воздух подул из-под двери к нижнего шкафа, поднимаясь по лестничной клетке словно по дымоходу, подпитывая огонь. Кэтрин знала, что первой ее мыслью должно было стать «это бесполезно», но это было не так. Первое, о чем она подумала, было совершенно иным. Что он сжигает? Эти языки пламени стали слишком яростным для музейной брошюры, пачки салфеток или чего-то еще. Что он нашел в ее сумке? Чем он это поджигает? Ответ появился мгновением позже, когда частично обгоревший клочок бумаги медленно опустился сверху приземлившись на ступеньки прямо перед ней. Обугленный кусочек белой бумаги был испещрен черным текстом, часть которого еще можно было разобрать. Кэтрин понадобилось лишь мгновение, чтобы узнать эти слова. «Роберт, нет!» Она бросилась вверх по лестнице, умоляя его остановиться. По мере того, как она поднималась к Лэндону, ей внезапно пришло в голову, что он велел ей оставаться внизу, потому что знал, она никогда не согласится с его планом. «Он сжигает мою рукопись». Подойдя к площадке, она ощутила жар. Сквозь металлическую решетку она увидела нижнюю сторону стопки страниц рукописи, которую Лэнгдон бросал в огонь. Страницы горели быстро и ярко. «Прекрати!» – выдохнула она. «Это же единственная копия. Мы не можем ее потерять». Лэнгдон взглянул вниз, его глаза сверкали в свете пламени. «Мы уже потеряли ее, Кэтрин. Мне правда жаль». Эту бумажную версию конфискуют мгновенно, как только мы выйдем из этой ниши. И тогда для нас все закончится. Так что давай хотя бы используем ее, чтобы спасти свои жизни. Но другой нет. «Пожалуйста, послушай», — сказал он, продолжая подкидывать страницы в огонь. «Есть вещи, о которых я тебе еще не рассказал, но сегодня людей убили из-за этой книги. Пока у нас есть рукопись, мы цели. Первая пуля едва нас не задела, следующая не прилетит мимо». Боже мой, людей убили? – переспросила она. Из-за моей рукописи? Кэтрин, профессионалы стерли твою рукопись с защищенного корпоративного сервера. Капитан Узи, допрашивавший меня сегодня утром, обвинил нас в организации террористической акции ради пиара книги. Бригита Гестнер попросила аванскопию, и ее пытали и убили прошлой ночью. Джона, кажется, пропал. Узи охотится за мной с тех пор. — Бригитта Геснер мертва? — Лэнгдон мрачно кивнул. — Я не претендую на то, чтобы понимать, что происходит. Но ничто не стоит наших жизней и друг друга. Это правильный поступок. Я прошу тебя довериться мне. Немного поздно для доверия, — подумала она, глядя на жалкую кучку оставшихся страниц. Ты уже сжег большую часть. У лейтенанта Павла от напряжения пульсировало в висках. Он закончил передвигать по залу библиотеки огромную витрину и, наконец, установил ее под балконом. Прозрачный куб оказался значительно тяжелее, чем выглядел, и немалая часть веса, несомненно, приходилась на гигантский экспонат внутри. Павел перевел дух, разглядывая сквозь толстое оргстекло нелепо брошенную книгу внутри куба. Ее слава привлекала толпы, но книга была раскрыта на странице с изображением полуголого дьявола в набедренной повязке. «Люди платят деньги, чтобы на это посмотреть?» Стремясь поскорее подняться на балкон, Павел достал лестницу и взгромоздил ее на крышку витрины, с удовлетворением отметив, что теперь она доставала до балкона. Прежде чем вскарабкаться на витрину, Павел в последний раз окинул взглядом балкон. Не образумился ли Лэндон И не высунулся ли? Когда его взгляд скользил по периметру зала, движущийся вдоль балкона, он внезапно остановился. Павел надеялся, что это галлюцинация. В дальнем углу балкона, над запертой нишей, из ниоткуда поднимался столб черного дыма. Он расползался к самой высокой точке сводчатого потолка, уже собираясь в темное облако, которое теперь медленно ползло по бесценной фреске. Нет. Но было уже поздно. В следующее мгновение завыли пожарные сирены. Глава 69. Не прошло и нескольких секунд после срабатывания пожарной сигнализации, как лейтенант Павел услышал, как смотритель лихорадочно отпирает двери борочной библиотеки. Я же приказал, закипел Павел, не входить. Но, видимо, угроза пожара в древней библиотеке перевешивала даже приказы УЗИ. И смотритель рванул внутрь, дико озираясь в поисках источника дыма. Павел находился у дальней стены, забравшись на витрину и готовясь подняться по лестнице на балкон. Смотритель его даже не заметил, сконцентрировавшись на столбе дыма над балконом. Он бросился к скрытому книжному шкафу, тщетно пытаясь его открыть. «Но Лэнгдона я еще успею убить», — понимал Павел, уже начинавший подъем, око за око. Следом за смотрителем бежали двое музейных работников с огнетушителями. Они кричали друг другу и пробовали открыть потайную дверь, не повредив ее, безрезультатно. Однако дым, валивший через люк, теперь, казалось, рассеивался так же быстро, как и появился. Павел преодолел половину пути по лестнице, когда его заметил другой смотритель. Пожилой человек бросился к нему, ужаснувшись при виде человека на самодельной лестнице над бесценным экспонатом библиотеки. — Сото сакраделаш! — крикнул смотритель внизу. «Какого черта ты творишь?» Павел проигнорировал его, продолжая подъем. Приближаясь к вершине, он почувствовал вкус дыма в легких. Мутная пелена сгустилась прямо над ним, у сводчатого потолка. Хотя только что включились громкие вентиляторы и стремительно очищали воздух. Добравшись до верха лестницы, Павел заглянул за перила балкона к дальнему люку. Он все еще был широко открыт. Дымовая уловка американца оказалась хитроумной, но вот-вот сыграла бы против него. Лэнгдон меня не заметит. Даже если он отопрет дверь и рванет библиотеку, Павел будет на высоте. Идеальная позиция для смертельного выстрела. Терпение увещевал его капитан, и терпение было вознаграждено. Схватившись за железные перила балкона, он приготовился перелезть. «Лейтенант Павел!» – раздался властный женский голос у входа. «На месте оставаться!» Павел, стоя на верхней ступени, повернулся и приглядывался к библиотеке, несколько раз моргнув, пытаясь осознать увиденное. Призрак, движущийся к нему, выглядел настолько неожиданным и странным, что он задумался, а не галлюцинация ли это под влиянием дыма и черепно-мозговой травмы. Приближающаяся женщина была элегантной темноволосой красавицей. Несомненно, одна из самых впечатляющих женщин, которых Павел видел во плоти. Она шла на стройных ногах, с осознанной грацией моделей на подиуме. Она запросто могла оказаться фантазией из дрим-зоны Павла, если бы не одна проблема. По бокам от нее вышагивали два морпеха США в парадной форме посольства и с оружием. На площадке винтовой лестницы Лэнгдон стоял на тлеющей горой пепла, убеждаясь, что ни единого уголька не осталось. Этот пожар стал возможным благодаря проктор Ингембл. мысленно поблагодарил он за маленький флакон антисептика, найденный на дне сумки Кэтрин. Сейфгард содержал 80% спирта, и Лэндон щедро намазал им первую страницу рукописи Кэтрин, перед тем, как свернуть лист в трубку для концентрации паров. Вставив трубку в решетку, Пластиковую обертку брошюры прямо напротив отверстия. Как и ожидалось, фольга сгорела мгновенно, но концентрированные поры воспламенились, и пропитанная гелем трубка вспыхнула. Дальше все произошло быстро. Чешская типографская бумага горела быстрее, чем ожидал Лэнгдон. На мгновение он испугался, что совершил ужасную ошибку и поставил под угрозу всю библиотеку. Огонь распространился за считанные секунды. Вставляя новые страницы, Лэнгдон также выдавил остатки воды из бутылки Кэтрин и швырнул пластик на рукописные листы, вызвав клубы черного дыма от плавящегося пластика. Лэнгдон редко цитировал Шекспира, но этот инцидент явно заслуживал великого барда. «Все хорошо, что хорошо кончается», – успокоил он себя, учитывая, что мог сжечь бесценную библиотеку или быть застреленным. Теперь же, убедившись, что ничего не забыто, он взвалил на плечо сумку Кэтрин, ощутимо полегшавшую без рукописи и воды. Она уже молча спустилась вниз, убитая гибелью своего труда. Лэнгдон не сомневался, она поймет, что он сыграл на максимуме возможного. Мы живы! Спускаясь по ступеням, Лэнгдон слышал несколько голосов у книжного шкафа, надеясь, что среди них сотрудники музея. «Мистер Лэнгдон?» – донесся низкий голос сквозь дверь с американским акцентом. «Я капрал охраны посольства. Дэдли Морган». Лэнгдон и Кэтрин переглянулись в изумлении. Быстро они сработали. «Можете выходить, сэр», – заявил мужчина. «Гарантирую, лейтенант УЗИ, угожавший вам, разоружен, а тревога отменена». Лэнгдон не знал, что такое синяя тревога, но присутствие посольства определенно предпочиталось УЗИ. «Откройте дверь, сэр!» Голос вежливый, но тверже. Кэтрин тут же принялась отвязывать рукав своего пальто от дверной ручки. «Постой!» – шепотом остановил ее встревоженный Лэнгдон. «Возможно, это переодетый узишник. То ли десятник прочел его мысли, то ли послушал сквозь дверь, но сразу под ней приземлился пластиковый пропуск. В полумраке мелкий текст читался с трудом, но зато выпуклый символ развеял сомнения». Белоголовый орлан со звездно-полосатым щитом. Снаружи книжного шкафа Дана Данник волновалась, ожидая, пока откроется потайная дверь. Не прошло и десяти минут, как посол Нагель вбежала в ее кабинет с приказом с сопровождением морпехов отправляться в Клементинум, спасать американца. Миссия выполнена, подумала она, хотя почти на волоске. Лейтенанта Павла уже увели из библиотеки в комнату для допросов а его начальники получили уведомление. В УЗИ взбесились, узнав о приказе вмешательства посольства США в официальный синий сигнал тревоги. Каковы бы ни были его причины, хотя у них не было выбора, кроме как немедленно выпустить опровержение тревоги. Когда книжный шкаф наконец распахнулся, Роберт Лэнгдон шагнул вперед, щурясь из темной ниши. Дана Даник с облегчением увидела, что он в безопасности, но была потрясена. Появившийся из тайника не один, а с женщиной. Данна мгновенно узнала это утонченное лицо. Кэтрин Соломон. Глава 70. Все еще дрожа после ледяной лестничной клетки, Кэтрин наслаждалась относительным теплом коридоров Клементинума. Пока эффектная пресс-секретарь посольства, госпожа Даник, торопила их к выходу из музея. Морские пехотинцы США обыскали нишу, сфотографировали кучу пепла на площадке и собрали обугленные обрывки страниц рукописи с пола. Их явный интерес к сгоревшим остаткам ее книги, каким бы невероятным это ни казалось, похоже подтверждал слова Лэнгдона о том, что ее рукопись действительно была в центре сегодняшних событий. Но почему? Становилось все очевиднее, что Лэнгдон, возможно, был прав. Рукопись сделала их мишенями, а ее уничтожение спасло им жизнь. Одна только мысль о том, чтобы писать книгу заново, наполняла Кэтрин тоской, которую она почти не была готова осознать. Лэнгдон предположил, что издательство PRH, возможно, сможет восстановить цифровую копию со взломанного сервера. Или же хакеры запросят разумный выкуп. Она надеялась, что он был прав. Или, может быть, вселенная предподнесет какой-нибудь неожиданный подарок. «Мы живы», – подумала она, – «начнем с этого». Она не могла осознать, что Бригитта Гесснер – мертва, и Лэнгдон, судя по всему, еще многое не рассказал о своем собственном утре. Он только что сообщил Дане Данник, что очень обеспокоен безопасностью двух людей. «Майкл Харрис? Саша Весна?» Кэтрин не знала ни одного из этих имен. Кроме того, что очень странно, Лэнгдон попросил у госпожи Даник телефон, чтобы позвонить Джонасу Фокману. Она отказала, сказав, что посол настоятельно просила не выходить на связь с внешним миром, пока Кэтрин и Лэнгдон не будут в безопасности и не получат полный брифинг ради их же защиты. «Ради нашей защиты?» Лэнгдон шел рядом с Кэтрин, и она потянулась к нему и взяла его за руку. Группа, сопровождаемая вооруженными морпехами, вышла из музея через несколько дворов и арок на шумную Марианскую площадь. Прямо перед ними на резком ветру рвались флаги у здания новой ратуши, а вдали становились слышны приближающиеся сирены. Их сопровождающие, тоже услышавшие сирены, теперь торопили их. Лэнгдон крепче сжал руку Кэтрин, и они поспешили за морпехами к ожидавшей машине. «Это наш транспорт?» – подумала Кэтрин пораженная. «Не сказать, чтобы неприметный». Один из морпехов открывал дверь черного лимузина с логотипом посольства США на боку и двумя маленькими флажками на капоте – чешским и американским, оба красно-бело-синие. Лимузин уже привлекал изрядное внимание на площади. «Простите за формальности», – сказала госпожа Даник. «Дипломатический транспорт обеспечивает защиту от местных властей». Посол счел это разумным. Пожалуйста, садитесь. По звукам приближающихся сирен, Кэтрин поняла, что дипломатическая неприкосновенность может оказаться кстати. Однако, когда Кэтрин сделала шаг к машине, Лэндон незаметно удержал ее, крепко сжав ее руку. Сирены звучали все ближе. «Мэм», — сказал Моропех, — «вам обоим нужно срочно занять места в машине, сейчас же». Рука Лэндона оставалась неподвижной. Его взгляд был прикован к американскому флагу, развивающемуся на капоте лимузина. Кэтрин не понимала, о чем он думает, но у нее сложилось впечатление, что Роберт сомневается, стоит ли садиться в машину. Садитесь, сэр, вдруг скомандовал Марпех, когда за поворотом показался ряд черных седанов с мигалками. Немедленно. Лэнгдон перевел взгляд с флага на салон лимузина, а затем на мигалки приближающихся машин. Наконец, с видом человека, выбирающего меньшее из двух зол, Он помог Кэтрин сесть в машину и последовал за ней. Морпех захлопнул дверь как раз в тот момент, когда на место прибыл кортеж машин Узи, оглушая окрестности ревом сирен в холодном утреннем воздухе. Дана даник стояла на обочине и смотрела, как лимузин посольства умчался прочь. Она не поняла причин колебаний Лэнгдона, но теперь это уже не имело значения. Поскольку оба оказались под контролем посла, Дана выполнила свой долг. Она уже позвонила послу Нагелю, и та явно вздохнула с облегчением, узнав, что Лэнгдон и Соломон найдены живыми. Однако теперь у Даны появилась дополнительная информация, весьма тревожная информация. И она отошла в тихую нишу за статуей у здания мэри, чтобы снова позвонить послу. «Еще кое-что, мэм», — сказала Дана, когда звонок перевели послу. Я только что говорила с профессором Лэнгдоном, и он сказал, что очень беспокоится за безопасность Саши Весны. Она замолчала, подавляя комок в горле, и Майкла Харриса. Харриса? Нагель прозвучала удивленно. Лэнгдон объяснил, почему он беспокоится? Теперь Дана знала правду об отношениях Майкла с Сашей Весной. И хотя она была рада, что эти связи не были его выбором, внутри ее кипела ярость от того, что посол мог поставить его в такую ситуацию. Он же юридический аташе, черт возьми, а не подготовленный полевой агент. «У нас не было времени обсудить это», — ответила Дана, но он сказал, что они с Сашей должны были встретиться с Майклом у нее в квартире. Но что-то пошло не так. Лэнгдон настоял, чтобы я отправила кого-нибудь проверить их обоих. Он передал мне ключ от ее квартиры. «У Лэнгдона был ключ Саши?» Дана взглянула на бескусный брелок «Крейзи Киттен», который только что передал ей Лэнгдон. Она настояла, чтобы он взял его на случай, если ему понадобится надежное убежище. Посол необычно долго молчала. «Хорошо», — наконец сказала она. «Я отправлю Скотта Кербла за вами. Он сопроводит вас к Саше. Меня?» Дана не ожидала, что ее отправят лично и гадала, было ли это наказанием, или знаком доверия. В любом случае, Нагель направляла с ней самого надежного и опытного морпеха. Видимо, посол хотела удостовериться, что сегодня больше ничего не пойдет не так. Несмотря на теплый воздух, поступающий из дефлектора в лимузина, Кэтрин Соломон почувствовала, как ее охватывает еще больший озноб, пока она слушала рассказ Роберта о событиях утра. «Боже, Роберт, я не знаю, что сказать». История о женщине на мосту, повторивший кошмар Кэтрин, лишила ее дара реже. Пока машина мчалась вдоль реки к посольству, Лэндон поделился еще одной тревожной новостью. Причиной своего колебания перед тем, как сесть в лимузин. Герб американского посольства на боку машины. Пока Лэндон объяснял, Кэтрин поняла, что он столкнулся с тем, что ноэтисты называют задержкой визуальной обработки. Обычным явлением для людей с эдетической памятью. Поскольку эдойтическая память фиксирует огромный объем визуальной информации, мозг не успевает обрабатывать ее в реальном времени. Фактически большая часть визуальных данных, сохраненных эдойтической памятью, никогда не извлекается, если только человек сознательно не попытается вспомнить увиденное или пока не сработает триггер. Герб посольства США на двери лимузина стал для Лэндона таким триггером. Он вспомнил визитку с тем же гербом, которая сопровождала огромный букет красных, белых и синих тюльпанов, присланных в их отель американским посольством. «Когда я вернулся в номер утром», — объяснил Лэнгдон, — «эркерное окно было по-прежнему распахнуто, и я заметил, что визитка посольства лежала на полу. В комнате стоял холод, и ветер уже начал увядать цветы на подоконнике». Но когда я закрывал окно, то увидел среди стеблей тонкий металлический штырь с прозрачным пластиковым конусом на конце. Лэнгдон провел рукой по темным волосам, словно восстанавливая детали воспоминания. В тот момент я не придал этому значения, подумал, что это датчик влажности или что-то незначительное. Но после всего, что происходит сейчас, я вспомнил, что видел нечто подобное в бостонском симфоническом зале. Параболический микрофон, висящий над оркестром чтобы улавливать мельчайшие нюансы музыки. «Погоди», — запинаясь, — проговорила Кэтрин, — «ты думаешь, наш букет прослушивали?» Лэнгдон кивнул. «Мы с тобой сидели рядом с этими цветами, когда ты рассказывала мне о своем сне. Другого объяснения нет. Если кто-то услышал, как ты описываешь...» «Но в этом нет никакого смысла», — воскликнула она, качая головой. «Зачем нашему посольству подслушивать нас?» И даже если они следили и услышали мой сон, зачем они стали бы воссоздавать его? Не знаю. Но я чертовски хочу спросить об этом посла, когда мы доберемся до посольства». «Мы едем не в посольство», — сказала Кэтрин. Я слышала, как Дана просила водителя отвезти нас в резиденцию посла. Лэндон удивленно посмотрел на нее. «Почему?» «Может, она подумала, что так будет радушнее?» — пожала плечами Кэтрин. По тревожному выражению лица Лэнгдона, она поняла, что он воспринял это изменение как все что угодно, но не гостеприимность. «Особая защита для граждан США действует только внутри самого посольства», – прошептал он. «Посол знает это». «Встреча в резиденции означает, что ты и я по-прежнему беззащитны, уязвимы». Кэтрин почувствовала укол страха. «Что они от нас хотят?» Ей хотелось, чтобы она никогда не соглашалась на просьбу Геснер выступать в Праге. «По какой-то причине все это вращается вокруг твоей книги, Кэтрин». Лэнгдон наклонился вперед, не отводя взгляда. «Тебе нужно поговорить со мной. У нас есть всего пара минут наедине, и ты должна рассказать мне все. О чем рукопись? Что ты открыла?» Кэтрин хотела, чтобы Лангдон прочел о результатах ее экспериментов и выводах во всех подробностях, но этой возможности больше не было. Рукописи нет, и времени тоже. «Хорошо», – прошептала она, придвигаясь поближе, – «я расскажу тебе». Глава 71. В самом центре фешенебельного торгового района Праги находится небольшой участок земли. Нетронутый временем, окруженный каменной оградой. Пять столетий это священное место было немым свидетелем человеческой нетерпимости. Старое еврейское кладбище пронеслось в голове у голема, когда он переступил ворота и вступил в укрытый мхом усеянный деревьями заповедный уголок. Перед ним расстилался мистический пейзаж, где надгробия стояли вплотную друг к другу, Более 12 тысяч на этом крошечном пространстве. Древние камни теснились настолько плотно, что многие касались соседних, накренившись в разные стороны. Создавалось впечатление скорее складского двора для надгробных плит, чем священного места упокоения. Невероятно, но на этом участке в три акра было погребено более 100 тысяч тел. В 15 веке евреи Праги находились на обочине общества, запертые в стенах своего гетта. Когда возникала необходимость хоронить усопших по еврейскому обычаю, власть имущие выделяли для этого лишь крохотный клочок земли. Поскольку еврейская традиция запрещает эксгумацию захороненных, когда места на кладбище перестало хватать, старейшины попросту подвозили новый слой земли, насыпая его поверх старого кладбища и поднимая древние надгробия на новый уровень. Этот процесс повторялся веками, с каждым разом образуя новый пласт захоронений и новые ряды памятников. В некоторых местах тела лежали в двенадцать слоев и говорили, что без опорных стен старое кладбище давно бы разрослось на окружающие улицы, рассыпав по ним прах пяти веков. Прогуливаясь среди могил, голем остановился у большого деревянного ларя и взял кипу, традиционный еврейский головной убор, который посетители кладбища надевают в знак смирения и почтения. Он снял капюшон плаща и водрузил кипу на свой покрытый глиной череп, игнорируя удивленные взгляды и шепот немногочисленных посетителей. Он понимал, что его костюмированный облик мог быть воспринят как неуважение, но в действительности он испытывал только благоговение перед этим святым местом и перед Равином, создавшим первого из его сородичей. Медленно продвигаясь вперед, голем прокладывал путь среди хаотичного нагромождения надгробий, осторожно ступая по скользкой от мха брусчатке. Двигаясь к западной стене, на окраину кладбища, он направился к могиле Равина Лева. Надгробие Равина достигало почти двух метров в высоту и было украшено изысканным изображением льва, символом, отсылающим к его фамилии – Лев или Лев. Узкий выступ на вершине памятника был усеян десятками крошечных сложенных записок с молитвами, оставленных посетителями. Те, у кого не было бумаги, клали камешки в соответствии с еврейской традицией. Одинокий перед величественным надгробием голем благоговейно опустился на колени на холодную землю и раскрыл свой разум незримым связям мироздания, единению душ, которые столь многие не способны узреть и отказываются принять. Мы едины. Разделенность, иллюзия. Прошли минуты, и голем почувствовал, как впитывает силу этого мистического места. Постепенно он стал ощущать нарастающее присутствие. И мощь первозданного голема поднялась из земли и наполнила его душу. Глава 72. Когда посольский лимузин свернул налево на Манесов мост, Кэтрин достала из мини-бара бутылку колы Кофола и сделала долгий глоток. Лэндон терпеливо ждал, пока она смотрела на шпили Пражского Града. Похоже, она собиралась с мыслями перед тем, как заговорить. «Я хочу знать все», — мысленно сказал он себе, «все еще не представляя, что такого могла обнаружить Кэтрин, что кто-то решил уничтожить ее рукопись и совершить убийство». «Ладно». Кэтрин поставила бутылку и повернулась к нему. Существует научный феномен, называемый кризисом воспроизводимости. Ты слышал о нем? Лэнгдон слышал этот термин от коллег с естественно-научных факультетов. Если я не ошибаюсь, он относится к экспериментальным результатам, которые были получены единожды и не поддаются повторению. Именно так подтвердила она. И за последние 50 лет десятки высокоуважаемых ученых получили ряд лабораторных результатов, которые явно подтверждают нелокальность сознания. Некоторые из этих экспериментов дали поистине ошеломляющие результаты, и все же попытки воспроизвести их либо проваливались, либо дали неубедительные данные. «Как холодный синтез», — подумал Лэндон. «Это просто сводит с ума». В голосе Кэтрин звучало раздражение. Большинство этих невоспроизводимых результатов были получены в ходе тщательно спланированных, рецензируемых экспериментов, проведенных квалифицированными и уважаемыми учеными. И все же их результаты дискредитированы? Полностью. В моей области идет настоящая интеллектуальная война между локальной и нелокальной моделями сознания. Невозможность наэтиков повторить определенные результаты стала боевым кличем материалистов по всему миру. Скептиков вроде Геснер, которые объявят твой эксперимент мошенничеством, а тебя либо наивным шарлатаном, либо откровенным аферистом. Лэнгдона это не удивило. В его области истории религии опубликованные утверждения безжалостно разоблачались как часть битвы между верующими и атеистами. Подлоги были обычным делом. Туринская плащаница, якобы погребальный саван Христа, по данным радиоуглеродного анализа, датировалась периодом на 1200 лет позже Христа. Знаменитая надпись на Осуарии Иакова 2002 года оказалась подделкой. Влиятельный имперский указ, известный как Константинов Дар, был разоблачен как искусная фальшивка, созданная церковью для укрепления власти. Мы провозглашаем истину, служащую нашим интересам. Есть один эксперимент в области псифеноменов, феноменов продолжала Кэтрин, который стал громоотводом в этом непрекращающемся шторме. Впервые он был проведен в начале 1980-х годов высокоуважаемой научной группой, работавшей с исключительной тщательностью и получившей невероятные результаты. К сожалению, эти результаты так и не удалось повторить, несмотря на бесчисленные попытки. «Гансфельд-эксперимент?» – предположил Лэнгдон. Кэтрин впечатленно посмотрела на него. «Ты знаешь об этом?» «Только недавно узнал, признался он. После твоего поразительного рассказа о нелокальном сознании я решил почитать работы в этой области». «Я бы польстилась», – сказала она, «но подозреваю, ты просто проверял, не сошла ли я с ума». Лэнгдон рассмеялся. «Вовсе нет. Мне действительно было интересно». Эксперимент Гансфельда, как он выяснил, заключается в том, что испытуемого помещали в камеру сенсорной депривации, а второго просили мысленно передавать ему образы. Эксперимент проводился многократно, и результаты убедительно подтверждали существование мысленной телепатии. Странно, но потрясающий уровень статической достоверности, полученный в первой серии опытов, так и не удалось повторить даже той же команде, что вызвало шквал критики и обвинений в подтасовках. «Если ты читал про Гансфильд, продолжала она, «то наверняка встречал и имя социолога Дэрила Бэма, одного из самых ярких защитников этого эксперимента и автора нашумевшей статьи 2011 года, «Ощущая будущее». «И это читал», — признал Лэндон, вспомню интригующий подзаголовок. «Экспериментальные свидетельства аномальных ретроактивных влияний на когнитивные процессы и эмоции». В статье Бэма описывался эксперимент, где участникам показывали список случайных слов, затем убирали его и просили воспроизвести как можно больше. На следующий день им давали небольшой набор слов, выбранных наугад, из исходного списка, и просили их запомнить. Удивительно, но результаты первого дня четко показали – Испытуемые гораздо лучше воспоминали те слова, которые увидят позже, во второй день, после теста. «Погодите-ка», — вспомнил Лэндон свое изумление, — «учиться после экзамена? Будущее влияет на прошлое?» Обеспокоенный он показал данные Бема своему коллеге с физфака, выпускнику Оксфорда по имени Таунли Чисхолм, носившему бабочку. Тот, к удивлению, не смутился и заверил Лэнгдона, что ретро действительно существует и была зафиксирована в ряде экспериментов, включая квантовый ластик с отложенным выбором. Чизхолм описал его как усложненную версию классического опыта с двумя щелями. Оригинальный эксперимент, знал Лэнгдон, потряс мир, доказав, что свет, проходящий через барьер с двумя щелями, может вести себя либо как частица, либо как волна. И что непостижимо – будто бы решал как именно в зависимости от того наблюдает ли за ним кто то модификация с отложенным выбором объяснила чиз холм использовала запутанные фотоны и зеркала чтобы фактически отсрочить решение наблюдателя наблюдать или нет до того момента как свет проявлял свое поведение иными словами ученые заставили свет реагировать на решение которое еще не было принято ошеломляющий результат заключался в том что свет не обманывался Он каким-то образом предугадывал, какой выбор сделает наблюдатель в будущем. Словно Вселенная уже знала, что произойдет, прежде чем это случилось. Позже, поискав информацию об эксперименте, Лэнгдон смог понять ровно столько, чтобы признать, некоторые очень умные люди действительно считают, что будущие события влияют на прошлое. И время способно течь в обратную сторону. «Признаюсь», — нахмурившись сказал Лэнгдон Кэтрин. Одна только идея ретропричинности вызывает у меня когнитивный диссонанс. Ты не одинок, ответила она. Ты бы видел, как реагируют посетители на табличку у меня на столе. Там написано: "Сегодняшнее событие результат завтрашних решений". Как бы Лэндон ни пытался открыть свой разум ретропричинности, но он не мог заставить себя принять эту идею. Но время, движущееся назад это полная несуразица. Должно быть другое объяснение. «Есть, но оно тебе понравится не больше», — сказала Кэтрин. «Другая возможность — все эти помешанные на вселенском сознании личности правы, и вселенная действительно знает все». В этом представлении вселенная не ограничена линейным временем, как его воспринимает человек. Она существует как единое, вневременное целое, где прошлое, настоящее и будущее сосуществуют. У Лэнгдона начала болеть голова. «А как насчет твоей книги?» Ты говорила о кризисе воспроизводимости и о том, как он губит пси и на этику. Да, эта сфера страдает сильнее других. И это несправедливо. Кэтрин сделала глоток. Возьмем спорт. Если атлет показывает феноменальный результат на Олимпиаде и устанавливает мировой рекорд, нечто, чего раньше не случалось и что никто другой повторить не может, мы не утверждаем, что камеры нас обманули или зрители галлюцинировали. Мы просто воспринимаем это как выдающийся результат. То, что ты не можешь повторить нечто дважды, не означает, что этого не было. Верное замечание, но это спорт, а у нас наука. Воспроизводимость – ключевой элемент научного метода. Да, и я согласна, что воспроизводимость разумна, как критерий доказательства на макроуровне. Но на квантовом уровне все устроено иначе, Роберт. Квантовый мир по определению считается непредсказуемым. Фактически, непредсказуемость – это его самая общепризнанная характеристика. Еще один весомый аргумент, понял он. «Язык квантового мира, – ускорила темп Кэтрин, – это буквально язык непредсказуемости, волн вероятности, квантовых флуктуаций, принципов неопределенности, вероятностного туннелирования, хаоса, квантовой интерференции, декогеренции, суперпозиции, дуальности». Все это грубо означает, мы не знаем, что произойдет, потому что классические законы физики тут не работают. Ладно, но сознание? Сознание не материальный орган в твоем теле, оно существует в квантовой реальности. Поэтому его крайне сложно наблюдать с какой-либо предсказуемостью или воспроизводимостью. Ты можешь использовать сознание, чтобы наблюдать мяч, но когда ты пытаешься наблюдать собственное сознание, возникает бесконечная петля обратной связи. Это как пытаться определить цвет своих глаз без зеркала. Сколько бы ты ни проявлял ума или упорства, ты не узнаешь, ведь не можешь разглядеть глаза глазами, так же, как не можешь наблюдать сознание сознанием. Интересно, ты пишешь об этом в книге? Да, попутно доказывая, что требовать воспроизводимости как доказательного критерия при изучении сознания – завышенная планка. Это вредит научной сфере и рушит карьеры. Лэнгдон не знал, что ответить. Концепция была увлекательной, но после сегодняшних событий он ожидал чего-то более вызывающего или опасного, что могло бы оправдать все внимание к ее персоне. «Так это основа твоего открытия?» «Боже упаси!» – громко рассмеялась Кэтрин. «Я просто объясняла, почему сознание – такая неуловимая цель. Мое открытие – вещь осязаемая. Я сделала невероятное открытие в ходе серии экспериментов. Она наклонилась к нему с улыбкой. И, кстати, да, эти эксперименты мне удавалось повторить. В башне Рэндом Хаус раздался звонок лифта, и Джонас Фокман ступил на мозаику разноцветной плитки. Седьмой этаж напоминал попадание в параллельное измерение, место, где напряжение неизменно рассеивалось. Здесь не было упорядоченных стеллажей, приглушенных тонов и прямых линий отличавших остальные этажи издательства. Седьмой представлял собой лабиринт пестрых рабочих капсул, украшенных мультяшными рисунками, надувными пальмами, креслами-грушами и плюшевыми игрушками. Детские книги, игривый дизайн, серьезный бизнес. Кроме причудливой атмосферы этого отдела, Фокман ценил здешнюю кофемашину Франки А-1000 с технологией Foam Master, не чита капсульным «Неспрессо» с других этажей. Порой поздно вечером он заходил сюда с рукописью, готовил двойной эспрессо и устраивался в кресле-мешке под присмотром огромного винни с одной стороны зала и хитрой ухмылки двухметрового кота в шляпе с другой. Сегодня, вдыхая аромат кофе, исключающейся машины, Фокман пытался унять тревогу. Арест оперативника внизу должен был принести облегчение, но он не чувствовал удовлетворенности. Местонахождение Роберта и Кэтрин оставалось неизвестным, и он все еще отчаяннее хотел удостовериться в их безопасности. Алекс Конан уже дал ответ на один мучительный вопрос «Кто похитил рукопись Кэтрин?». Но ошеломляющий ответ породил новый вопрос «Зачем?». Джонас Фокман составил план, чтобы раскрыть эту тайну.